Глава 45. Бумажная работа. Курьерской службой мне доставили из города толстый конверт с документами на землю. Текст, разумеется, был составлен на испанском. Общая суть была понятна, но отдельные пункты требовали более тщательного разбора. К документам прилагалось свидетельство на собственность, эскритура, в котором я должна была расписаться. Эскритура, в переводе с испанского нотариальный акт. В прилагаемом письме упоминался один момент, о котором я прежде не задумывалась, а именно мои полномочия, как иностранки, на вхождение в права собственника. Такое было возможно, но, как я поняла из письма, содержание которого могла разобрать лишь наполовину, для регистрации права на собственность Юроны мне потребуется представитель, репрезентанте, являющийся гражданином страны, которому я могла бы передать нотариальные права. Конечно же, Лейла, приехавшая сюда как коренная американка, просто сдала свой старый паспорт и получила новое гражданство. Я могла бы поступить так же, но на настоящий момент процедура была гораздо сложнее, чем в прежние времена. Смысл письма я понимала лишь примерно. В нем было много канцеляризмов и юридических терминов, а я и на родном-то языке с трудом продиралась сквозь формулировки контрактов и налоговых деклараций. И вот теперь я сидела, тупо уставившись в текст. Пришлось позвонить в контору, где работал поверенный Лейлы, Хуан де Лавега. Но он ушел в отпуск, вернуться должен был через три недели. Тогда я взяла документы и отправилась к Гасу и Доре. У Доры был хороший испанский, и, если мне не изменяет память, до увлечения йогой она изучала введение в право и общественные отношения в Университете Сантьяго. В саду Доры несколько беременных женщин-гринго лежали на траве в позе шавасана. Шавасана. Поза полного расслабления. Шел урок. Увидев меня, Дора знаком попросила подождать на кухне. Когда женщины ушли, Дора заварила чайник с ербомате, и я вытащила из конверта бумаги. На несколько минут Дора погрузилась в чтение. «Правительство так все усложняет», — сказала она, наконец, покачав головой. Их хлебом не корми, дай запутать человека своим крючкотворчеством. Вот вам типичный пример. Она указала на параграф, который я как раз и не поняла. Знаете, что будет, если вы подпишетесь под этим пунктом? Каждый год вам придется платить по пять тысяч гарсов в пользу нерезидентского фонда по сохранению озера. Нахмурившись, Дора отпила немного травяного чая. Просто не забывайте, что местные чиновники злоупотребляют властью на каждом шагу. «Думают, что нерезиденты ни в чем не разберутся. Потому что, завидев документ на испанском, да еще на гербовой бумаге, американцы сразу же вытаскивают свои чековые книжки. Нельзя такое допускать». «И как быть?» «Сами вы не справитесь», — сказала Дора. «Обязательно найдутся плохие дяденьки, которые захотят отнять вашу собственность. Вы же американка, плохо понимаете испанский, и они этим воспользуются». Я уронила голову на стол. «Знаете что?» «Давайте я съезжу в город вместо вас. Только сначала оформим меня вашим законным представителем». Я сразу же пообещала, что найму для нее машину. «Вы с Гасом самые настоящие друзья. Мы как одна семья, могла бы добавить «я», если бы только знала, что это такое. Просто не знаю, что бы я без вас делала. Через два дня Дора сложила в сохранившийся со студенческих времен портфель, заверенные нами у нотариуса, документы, и отправилась в город. Вернулась она поздно вечером. Лодки уже не курсировали, и я наняла для нее частника. На следующий день я пришла к Гасу и Доре с морковным тортиком и портретом луки в рамке из кофейного дерева. Портрет я сделала в один из вечеров, когда втроем они ужинали у меня в юроне. Дора передала мне конверт с готовыми документами и я, не глядя, убрала его в нижний ящик стола Лейлы.